Глава сороковая. Убежище Рурка. 31 октября, 19.00. Бен Рурк подбросил в огонь еще мякоти кукуи и водрузил сверху большой металлический бак. Этот бак он подвесил на крюк торчащего из пола поворотного кронштейна. Все эти железки в свое время откопал на базе. Вода, всего-то несколько чайных ложек, вскипела практически мгновенно. Рурк, окунув в бак ведерко поменьше, и отнес кипяток к деревянной лохании, укромно стоявшей в стенной нише. «Персональная ванна, загородочка, все как положено, умеет жить человек». Он добавил кипятку холодной воды, которая шла самотеком из другого бака, упрятанного где-то наверху. Рик блаженно развалился в ванне и некоторое время отмокал. Яд до сих пор сидел у него в организме. Тело словно зажатое, руки-ноги не слушаются, да и голова кружится. Нашлось и мыло. Грубовато слепленный мягкий комок, небось по средневековому рецепту. Рук наверняка сварил его из пепла и жира какого-то насекомого. Да чего же классно наконец помыться, целых три дня пробарахтавшись, черт знает в чем. Только вот никак не отвести глаз от темных теней, что распространились по рукам и голеням. Может, это все-таки просто синяки от столкновения с осой, а голова дурная из-за того, что яд еще действует? Дэнни отказался, мотивируя это опасением возбудить личинок, которые расположились у него в руке, на постой. Он сидел в кресле, потягивал виски из бутылки Бена и тупо таращился на огонь. Карен млел в горячей ванне сразу после хаттера, просто не верится, что можно наконец стать чистой. Девушка постирала одежду и развесила ее просушиться. А потом завернулась в одолженный Рурком халат и присела у огня, чувствуя себя полностью обновленной. Рику достали штаны и рабочая рубашка Бена, шито-скроена, без особых затей, зато удобно и, главное, чисто. Сам Рурк тем временем стряпал гостям ужин. Он вскипятил в котелке воды, бросил туда копченого насекомья в мясо каких-то мелко нарезанных корешков и зелени, посолил, варево подоспело быстро, наполнив залу ароматом чебреца. насекомо похлебка оказалась на удивление вкусной и быстро восстановила угасшие силы. Все расселись в самодельных креслах вокруг очага и услышали, наконец, его историю. По специальности Бен Рурк — физик, инженер-разработчик специализирующийся на сверхмощных магнитных полях. Случайно наткнулся на данные старых военных экспериментов в Хансвилле. Решил исследовать метод размерного уменьшения материи в тензорном поле. Сумел решить несколько уравнений, касающихся турбулентности в таковых полях, которые до него считались не имеющими решения. Лин Дрейк откуда-то вызнал о трудах Рурка и пригласил его на работу в качестве одного из ведущих инженеров «Наниджен». В сотрудничестве с другими инженерами компании Бен построил там тензорный генератор на основе хоть и значительно переделанного, но все же серийного оборудования, приобретенного в основном где-то в Азии. Дрейк под это дело выбил из консорциума Даврос значительный капитал. В этом он мастер, реально умеет зубы заговаривать, все что угодно подаст в сияющем свете, золотые горы наобещает. Бен Рурк Сам вызвался стать первым человеком, который пройдет через тензорный генератор. Он подозревал, что это может быть небезопасно, и чувствовал, что просто обязан взять этот риск на себя. Живой организм — штука очень сложная и тонкая. Животные, которых уменьшали в генераторе, частенько гибли, обычно от острой кровопотери, и кровью до смерти. «Но Дрейк только отмахивался», — рассказывал изобретатель — уверял, что не видит никакой проблемы. В первый раз Бен провел в уменьшенном состоянии всего несколько часов, после чего ему опять вернули нормальные размеры. Когда при помощи тензорного генератора начали сжимать в размерах и других людей, то стали замечать, что при более длительном пребывании в уменьшенном состоянии у них ухудшается самочувствие, и они легко ставят себе синяки, страдают от загадочных кровотечений, Таких испытуемых сразу возвращали к нормальным размерам и осматривали. Медицинские обследования выявили необъяснимое снижение способности крови к образованию тромбов, а тем временем Наниджин, купаясь в деньгах инвесторов, бросилась исследовать микромир. Компания решила для начала сосредоточить усилия на разработке района кратера Танталус. Кратер отличается крайне высоким биологическим разнообразием, что обещало быстрое достижение в области обнаружения новых биохимических компонентов. Каждый из модулей базы мы изготовили в масштабе 1 к 10, а потом уменьшили в генераторе до тех размеров, которые соответствовали росту микроскопических людей, рассказывал Бен. Затаренные оборудованием и припасами модули разместили в районе кратера Тантаус. Поначалу полевым бригадам, Разрешалось оставаться на базе не больше 36 часов, после чего всех возвращали в Наниджен и восстанавливали до нормального размера. Потом Наниджен разместил базовые станции и в Дендрарии Вайпака, вдоль всей долины, и тоже стал комплектовать их людьми. При столь быстрой ротации персонала, работать с землеройными роботами и собирать образцы было сложно. Дрейку захотелось держать людей в микромире подольше, невзирая на все возможные риски. Он спросил Рурка, не согласится ли тот на пробу провести на Тантаусе большее время, чем обычно, чтобы проверить, не приспособится ли человеческое тело к таким микроскопическим сверхурочным. «Я верил в Вина и верил в свое изобретение», — горячо рассказывал Бен. «Наниджен запатентовал мою разработку, и в случае успеха меня ждали очень большие деньги». Так что на риск длительного пребывания в микромире я решил пойти в первую очередь для того, чтобы продвинуть вперед Наннеджен. Бену Рурку предложили возглавить отряд добровольцев, который попытается провести на Танталусе целую неделю. Я подумал тогда так: раз ты изобрел тензорный генератор, то тебе первому и проводить этот опыт с длительным пребыванием тебе и брать на себя весь риск. Вспоминал физик. К Рурку тогда присоединились. Еще два добровольца из Наниджин, инженер Фабрио Форцетти и врач Аманда Коулс, который предстояла отслеживать происходящее с двумя остальными изменения с медицинской точки зрения. Короче говоря, всю троицу пропустили через генератор и разместили на базе в районе Танталуса. «Поначалу все шло обычным путем», — рассказывал изобретатель. «Проводили эксперименты, тестировали оборудование базы, Постоянно поддерживали связь с Наниджин по специальной коммуникационной системе, видеофону с конвертером звуковых частот, чтобы люди нормальных размеров могли понимать наши изменившиеся голоса. Он махнул рукой на одну из деревянных дверей. Она была приоткрыта, и за ней виднелось какое-то электронное оборудование с видеоэкраном. Вон этот видеофон. Перетащил с базы. Может, когда-нибудь Дрейку дадут из Наниджин под зад коленкой, и тогда я смогу позвонить домой. Но пока там у руля Виндрейк, этой системой я не пользуюсь. Дрейк считает, что я погиб. Будет фатальной ошибкой дать ему знать, что я до сих пор еще существую. После нескольких дней, проведенных на базе, у всех троих добровольцев стали развиваться симптомы микропатии. Руки и ноги были все в синяках, а потом Форцетти стало действительно худо, Доктор Коуэллс нашла у него внутреннее кровоизлияние и запросила его эвакуацию. Фабрио требует срочной госпитализации, иначе его ждала смерть. И как раз Дрейкта и сообщил нам, что эвакуировать Форцетти невозможно. По его словам, генератор вышел из строя, — сказал Рурк. Он уверял, что прикладывает все усилия к тому, чтобы его поскорее починили. «В устройстве генератора...» Бен понимал больше кого-либо другого. Он попробовал руководить действиями ремонтников прямо из микромира, поведя фону. И инженеры в Наниджен в точности следовали его инструкциям. Но машину почему-то никак не удавалось починить. Она постоянно вырубалась. И Форцетти в итоге все-таки умер, несмотря на все усилия Аманды Коулс. «Я считаю, что Дрейк намеренно портил генератор», — сказал Бен Рурк. «Зачем?» удивилась Карен. «Мы были всего лишь подопытными кроликами», — объяснил физик. Дрейк хотел получить полные медицинские данные, вплоть до наступления смерти. Следующей свалилась доктор Коус. Бен как мог ухаживал за ней, неустанно взывая помощи по видеофону. «И в конце концов я понял, что никакой помощи мы не получим». Дрейк решил во что бы то ни стало довести свой жестокий эксперимент до конца до смерти абсолютно всех его участников. Да, ему хотелось понять природу микропатии, но этот эксперимент был из тех, которые проводили на живых людях нацисты. Я пытался объяснять это другим сотрудникам Наниджан по видеофону, но никто мне не верил. Кроме того, я абсолютно убежден, что Дрейк попросту наслаждался зрелищем того, как мы умираем, и этот человек вообще получает удовольствие от чужих страданий. Как будто бы, когда людей уменьшали до микроскопических размеров, для Дрейка они переставали быть людьми. Никто не мог поверить, что он на такое способен. Но люди вроде Дрейка действуют вне пределов общепринятой морали. Они никак ее не связаны, на мораль им глубоко наплевать. Сидящего в них зла нормальные люди не видят, поскольку у нормальных людей просто в голове не укладывается, что кто-то может творить подобное злодейство. Психопат может годами оставаться неопознанным, особенно если он хороший актер. Карен Кинг спросила Урурка: не считает ли он, что Винсент действовал не один. «Были ли у него сообщники?» — уточнила девушка. «Кое-кто в Нанеджен, если не знает, то, по крайней мере, подозревает правду насчет Дрейка», — ответил Бен. «Люди из проекта «Омикрон». — Наверняка должны знать кое-что. — А это еще что такое? — Проект «Омикрон» — Тёмная сторона «Наниджин». — Тёмная сторона? — «Наниджин» проводит секретные исследования для правительства США. Это и есть проект «Омикрон». — И чем этот «Омикрон» занимается? — «Омикрон» имеет какое-то отношение к оружию, — сказал Рурк. — Но это все, что мне известно. — А как вы про это узнали? — Слухами Земля полнится» особенно в научном учреждении. «Это неизбежно», — ответил Бен. Он улыбнулся, почесал подбородок и направился к горе наковатых горючих орехов. Выбрал кусок побольше и кинул в огонь. Пламя взметнулось к потолку. «Для добровольного отшельника этот мужик выглядит слишком уж одиноким», — подумала Карен. Она уставилась в огонь и поймала себя на том, что размышляет, как ей жилось на Востоке. Она и сама жила скорее отшельницей, практически не вылезая из своей тесной, занюханной квартирки в Саммервилле. Одна только радость, что часами торчать в лаборатории. Полуночники становятся совершенно обыденным явлением. Близкими друзьями девушка не обзавелась, на свидание не бегала, даже и чисто сама по себе в кино ни разу не сходила. Принесла личную жизнь в жертву стремлению получить ученую степень заниматься наукой. Вот уже больше года, как у нее ни с кем, даже просто секса не было. Мужики ее, судя по всему, просто побаивались. Со всеми ее пауками, вздорным характером и одержимостью в лаборатории. И она прекрасно знала, что характер у нее действительно вздорный. Может, так и надо. Может, ей действительно лучше одной. Нравится же Бену Рурку быть отшельником. В данный момент... Вся ее жизнь в Кембридже представлялась ей, как будто бы какой-то отдельной вселенной. Почти. «А что, если мне захочется остаться в микромире, Бен?» — спросила девушка. «Как, по-вашему, я выживу?» Рурк приподнялся и подбросил еще ореха в огонь. «А с чего это вам вдруг захотелось тут остаться?» кара не отрывая, смотрела в огонь. «Здесь, конечно, опасно, но тут... тут так красиво! Я тут увидела...» Увидела то, о чем и мечтать не смела. Изобретатель встал, подлил себе еще похлебки и вернулся в кресло. Он подул наварива, чтобы поскорее остыло, и через некоторое время заговорил. Есть такая буддийская поговорка «Мудрому хорошо и в аду». Здесь-то впрямь не так уж и плохо, просто нужно освоить кое-какие дополнительные навыки. Кинг смотрела, как дым утекает в дыру в потолке. «Интересно, куда он выходит?» Девушка поняла, что Рурк, скорее всего, выкопал дымоход собственными руками. Столько трудов, чтобы просто был очаг. На что это вообще похоже — выживать в микромире? Бену это удалось. Ну а ей? Рик повернулся к Карен. «Просто напоминаю, наше время на исходе». И он был прав. «Бен», — сказала студентка, — — Нам срочно нужно обратно в Наниджан. Старик откинулся на спинку и оглядел своих гостей, прищурившись. — Размышляю вот, можно ли вам доверять? — Можно, Бен. — Надеюсь. — Ладно, пойдем посмотрим, выйдет ли закинуть вас домой. — Есть у вас на себе какое-нибудь железо? По его настоянию Карен пришлось выложить нож, с которым она никогда не расставалась. В конце коротенького тоннеля, ответляющегося, От жилой зоны скрывалась прикрытая дверью каморка. Рурк распахнул дверь. Прямо за ней на полу лежал плашмя огромный диск из какого-то серого блестящего металла. Ровно по центру диска зияла большая дыра, как у бублика. «Неодимовый магнит — две тысячи гауссов», — объяснил Бен, — «сверхсильное поле. Когда Форцетти и Колус умерли, и я». Но у меня была гипотеза о том, что сильное магнитное поле способно стабилизировать размерные колебания, являющиеся причиной определенных ферментативных расстройств, вроде нарушения свертываемости крови. Так что я поместил себя в это магнитное поле и оставался в нем две недели. Было очень паршиво, чуть коньки не отбросил. Но в итоге выкарабкался и теперь жив-здоров. Теперь, по-моему, у меня к микропатии иммунитет. — Так что, если залезть в этот магнит, то есть вероятность остаться в живых? — спросил Рик. — Именно что вероятность? — изобретатель специально подчеркнул это слово. — Не, я уж лучше сразу в генератор залезу, — сказал Хаттер. — Не сомневаюсь. — Вот потому-то мне все-таки придется раскрыть вам один важный секрет Танталуса, — отозвался Рурк. — Из комнатки с магнитом он повел Карен с Дэнни и Риком, по очередному длинному тоннелю. Они повернули за угол, и тоннель стал заметно забирать вверх. Спутники Бена послушно поспевали за ним, теряясь в догадках, куда он их ведет. Бен Рурк сохранял интригу, многозначительно помалкивал. Наконец они вошли в какой-то широкий длинный отсек. В густом сумраке едва угадывались какие-то темные силуэты. Физик щелкнул выключателем, и под потолком вспыхнули цепочки светодиодов. На полу перед ними стояли три небольших самолётика. Помещение оказалось подземным ангаром. Широкие ворота были плотно закрыты. — Господи! — выдохнула Карен. — Просто чудо! Открытая кабина-кокпит, кургузы и крылышки, стремительно скошенные назад, сдвоенные кили, сзади пропеллер, стоят на нормальных колёсных шасси. Судя по всему, убирающихся. Они были неисправны, так что люди Дрейка их тут попросту бросили. Ну а я покопался на свалке, набрал запчастей, починил. Все окрестные горы уже на них облетал. Рурк хлопнул по краю кабины одного из самолетиков. Тут даже кое-какое вооружение предусмотрено. Где? Пулеметов вроде не видно, заинтересовался Рик, осматривая крылья. Бен перегнулся в кокпит и вытащил мачете. — Малость по средневековому, но ничего лучше не нашлось. Затем он сунул мачете обратно в кабину. — И на них можно долететь до да, Наниджен? — спросила Карен. — Перелет не из простых, это очень далеко. Изобретатель объяснил, что максимальная скорость микроплана всего 7 миль в час. Скорость пассата при прохождении над Уаху в среднем 15 миль в час. Если попытаетесь лететь против ветра то полетите назад, а с попутником вас должно вынести куда-нибудь в район Пёрл-Харбора. Или не туда. Вдобавок все зависит от того, решил ли я вообще предоставить вам свою технику. Микропланы одноместные, берут только одного человека. Вас трое, самолетов тоже три. Выходит, я остаюсь с носом, не так ли? Доктор Рурк, за один из самолетов я готов уплатить вам очень значительную сумму денег. — поспешно встрял Дэни. Я получил наследство целевой фонд. Все его активы — ваши. — Я не испытываю нужды в деньгах, мистер Мина. — Ладно. Что тогда вас устроит? — Устроит полный крах Дрейка, который я увижу собственными глазами. Если вы способны это организовать, то без вопросов забирайте самолеты. — Да запросто. Можете считать, что мистера Дрейка уже нет? — поспешил ответить Дэни. Карен оставалась в раздумьях. Рик бросил на нее взгляд. Что с ней такое творится? Он спросил, как же сам Бен будет выкручиваться тут без самолета. В другой построю, пожатием плеч, отвел этот вопрос Рурк, как нечто само собой разумеющееся, деталей навалом. Он опять взял инициативу на себя и рассадил всех по кабинам, а потом объяснил, как пользоваться органами управления. «Проще некуда». Все компьютеризировано. Вот ручка. Будете допускать ошибки, компьютер вас подправит. Есть радио, вон гарнитура. Отлично, в воздухе можно будет переговариваться между собой. Но ни радара, ни вообще какого-либо навигационного оборудования на самолетах не имелось. Как же выйти на Наниджен? Индустриальный парк. Калекимаки с воздуха не проскочишь. Большое скопление складов. «Чуть в стороне от Ферингтонского шоссе», — сказал Рурк, «после чего сообщил, какого курса придерживаться». «Хорошо», — сказал Рик. «Предположим, мы благополучно добрались до Наниджен. А дальше что?» «Ядро тензора будут стеречь охранные боты», — ответил физик. «Охранные боты — летающие микророботы. Однако не думаю, что у вас с ними будут проблемы. Вы слишком маленькие, чтобы их сенсоры вас зафиксировали». Пролетите мимо, а они даже ухом не поведут. Есть способ, как управлять генератором со стороны микромира, когда ты сам совсем крошечный. Я сам его разработал. Панель управления встроена в пол тензорного зала и закрыта лючком. Лючок в самом центре шестиугольника номер 3, отмечен белым кружком. С воздуха сразу, заметите. А сложно его включить? Ничуть. Просто откройте люк, и нажмете аварийную красную кнопку. Удивитесь, насколько...» Тут Бен вдруг примолк и уставился на Рика, точнее, на его руку. Хаттер прислонился к самолету, облокотившись на край кабины, и рукав его рубашки задрался. Рурк не сводил глаз синяков, которые расползлись чуть ли не по всей руке целиком. «Приближается катастрофа», — медленно проговорил он. «Катастрофа?» Рик решил было, что речь идет о самолетах. — Как только они начнут кровоточить, тебе конец. — Давай по-быстрому в магнит, — резко приказал изобретатель. — У тебя считанные часы. Карен оглядела свои руки. Тоже далеко не в лучшем состоянии. И им предстояла гонка со временем, только бы дождаться рассвета. Оставалось надеяться, что никто к тому времени не истечет кровью. Бен Рурк посоветовал своим гостям лечь спать внутри магнита. Он не мог ничего гарантировать, но магнитное поле должно было хотя бы отсрочить наступление гибельных симптомов. В комнате с магнитом тоже был очаг. Рурк натаскал туда обломков горючего ореха и развел огонь. Каран с Риком забрались в дыру магнита, как в бублик, и, завернувшись в одеяло, кое-как устроились на ночь. Им никак не удавалось расслабиться, и они долго ворочались, несмотря на то, что неимоверно устали и вымотались. Время в микромире бежит значительно быстрее, а случай прикорнуть днем представится еще очень нескоро. Да и мина спать магните отказался. Сказал, что предпочитает главный зал, где и устроился в одном из самодельных кресел, завернувшись в одеяло. Рурк подбросил в огонь еще кусок ореха и встал. «Схожу в ангар, подготовлю самолеты» стартовать надо чуть свет. Он удалился в туннель, ведущий к ангару, выполнить предполетный осмотр, проверить приборы и до упора зарядить аккумуляторы, чтобы микропланы были готовы к взлету при первых проблесках рассвета. Денни остался в зале совершенно один и свернулся в кресле калачиком. Заснуть не получалось. Он допил остатки виски и отшвырнул бутылку. Его зараженная рука подрагивала. Шевелилась сама по себе, из под сдувшейся шишками кожи слышалось отчетливое пощелкивание. Мина приподнял одеяло и заглянул под него, посмотрел на подергивающихся личинок, не выдержал и зарыдал. «Может, это все алкоголь, может, ужасающее состояние руки, а может, и вся ситуация в целом, но терпеть уже не было никакой мощи». По-прежнему всхлипывая, студент бросил взгляд на дверь за которой скрылся Рурк, и долго его не будет. В этот самый момент кожа на его руке разошлась. Послышался треск, словно рвали бумагу. Да и не ничего не почувствовал, он просто опустил глаза на звук и увидел, как сквозь растущую трещину в руке проталкивается голова личинки. Блестящая, просто огромная голова. Личинка напряженно сжималась, разжималась, совалась тупой башкой, то туда, то сюда, пытаясь выбраться наружу. «Боже, вылупляются!» — чуть слышно прошептал Мина. Личинка принялась проделать что-то странное и жуткое. Она выплюнула изо рта странную густую жидкость, какие-то тягучие нити, похожие на сопли. Нет, это и в самом деле нити, это шелк. По-прежнему, угнездившись у Дэнни в руке, больше чем наполовину торча наружу, личинка принялась оборачиваться в этот шелк. Она быстро мотала головой, накручивая нить вдоль всего тела, и постепенно накрывалась шелковым колпаком, не оставляя своего гнезда в руке. Что это она делает? Нет, она не вылупляется, просто переходит в следующую фазу, превращается в кокон, но и не думает вылезать из руки. В жутком испуге, Парень потянул личинку наружу, пытаясь ее высвободить. Та злобно забилась, плюясь шелком, и чуть не тяпнула его острыми зубками. Не хочет вылезать. Хочет оставаться там, по-прежнему сидеть в руке, достроить свой шелковый чехол. «Карен! Рик!» — негромко позвал Мина. Дверь в комнату с магнитом закрыта. Не слышат. Да и все равно они чем-нибудь смогут помочь. «О!» Денни с трудом сдержал панический стон. «Что за видеоэкран в соседней комнате?» Рурк говорил, что там коммуникационная система для связи с Наниджен. Студент быстро огляделся. Рик с Карен залезли в магнит. До них далеко. Бен в ангаре. Парень быстро сбросил одеяло, вскочил и прокрался в комнату связи. Там осмотрел экран, нашел объектив. Перед экраном стояла обычная веб-камера. Мина поднял крышку и нашел выключатель питания и красную кнопку с надписью «Связь». Все оказалось довольно просто. Он включил питание, и через мгновение экран голубовато засветился. «Так, теперь жмем связь». Почти сразу же послышался женский голос, хотя экран оставался пустым. «Служба безопасности нанеджен. Откуда вызов?» «Станталуса! Кто-нибудь, помогите!» «Сэр, вы кто?» обрисуйте ситуацию. Я Дэниэл Мина». На экране вдруг возникло женское лицо. Вид у этой дамы был спокойный, профессиональный. «Соедините меня с Вином Дрейком. Очень прошу», — обратился к ней Мина. «Сейчас уже ночь, сэр, и это не терпит отлагательства. Сообщите ему, что я на Танталусе и что мне срочно нужна помощь.